Глава 39 девятая. плоти. Было только восемь мест, и лучше всех на плаву держалась команда династии королей, которую возглавлял землянин Лиер. Раньше такое представить не могли, но сейчас это каким-то удивительным образом стало возможным. Асланцы для того, чтобы избежать внутренних конфликтов, решили не регистрировать две команды. Как-никак результат этого мог привести к лишним распрям. В итоге их должна будет представлять только команда Слава Императора, которую возглавит Хокту Линь. Линь Хуи Инь получила должность руководителя отряда, на это место её выбрало большинство студентов из Аслана. Всё из-за того, что стоило только принцессе открыть рот, как любая размолвка в коллективе тут же прекращалась. Что касается Хокту Линь, то его силы и влияние были очевидны, поэтому вполне логично, что выбор пал именно на него как на командира, а значит и на его название для команды. Другие команды были уже сформированы, но асланцев было очень много. Капитан был определён, Брест-Посейдон из Атлантиды тоже сразу получил место в основном составе, других же трёх бойцов было решено выбрать после маленького турнира между собой. Раз её высочество вызвалось лично следить за тренировками организации в команде, остальным астланцам не осталось ничего другого, кроме как показать единство своего народа. Тем не менее, конкуренция внутри коллектива зашкаливала. Не шуточная борьба разразилась не только за места основных игроков, но и даже за места запасных бойцов в команде, так что у принцессы появилось много хлопот, что не могло не обрадовать Ван Джена. Он всё переживал, что эта малышка будет постоянно путаться под ногами в самые ответственные моменты, но теперь спокойно вздохнул. В своих взглядах на жизнь обиданцы в корне отличились от асланцев. Их страна всегда славилась своей мощью, и ограничение на количество команд не могло успокоить их амбиции. Более того, несмотря на то, что они братья, Марс и Оливейдус не могли объединиться в одну команду. Во всяком случае, между ними не было таких тесных отношений для этого. Команда Оливейдуса «Убийцы богов» и команда Марса «Беспощадные убийцы» подали заявку на участие в одно и то же время. Мощь обеих команд можно было назвать ужасающей, но что касается того, смогут ли они обе попасть в турнирную сетку, это вызывало полемику. С другой стороны, хотя асланцы в конце концов и объединились в одну команду, если заставить Марса или Вейдуса выступить вместе, то... Может, тогда и не нужны будут никакие соревнования? Ведь они в таком случае смогут раздавить всех. Что ж, видимо, большая сила тоже имеет свои недостатки. Ван Джен также был в процессе активной подготовки. уверенности их команде прибавила появление в ней Кёртиса, но это также прибавило и конкуренции за основные места. Как-никак, сила этого лунянина не подвергалась никаким сомнениям. Со стороны сторонних наблюдателей вступление Кёртиса в ряды Саламандера значило значительное увеличение разнообразия в их тактических манёврах. Многие уже с нетерпением ждали того момента, когда они с Ван Дженом сразятся с кем-нибудь плечом к плечу. Помимо этого, Республика Леосфинкс, Федерация Ледяных Облаков и другие сильные государства также готовились к участию. Замысел руководства Академии был очевиден, В первую очередь они стремились к тому, чтобы это были высокоуровневые сражения. Лиер тем временем чувствовал себя очень даже расслабленно. Дело в том, что в Академии появился дефицит на пилотов тяжёлых мехов. У Леера же их было хоть отбавляй. Он поговорил с наставниками своего сектора, и они достигли полного взаимопонимания в вопросе, что пилоты тяжёлых мехов северного сектора ни в коем случае не должны идти на экспорт. На первых порах это должно было стать хорошим преимуществом для династии королей. Конечно же, не только это поднимало ему настроение. Он прекрасно знал, что творится на Земле. Тем не менее, события, что там происходили, не имели к нему никакого отношения, более того, он даже никак не способствовал этому. Давление на ОМГ было неизбежным результатом в борьбе новой силы со старыми. Ему же нечего было сказать на этот счёт, и он не собирался вмешиваться. Как-никак сейчас перед ним стояли другие цели. Лиер уже осознавал, что мощь его клана распространяется не только на Землю. У них также есть подчинённые, которые хозяйничают и на других территориях. А в настоящий момент для него самое важное было создать благоприятную почву для своего будущего. Хотя Высшая Академия x была всего лишь учебным заведением, но она могла стать отправной точкой к чему-то великому. Лиер понимал это, но не только он. Более того... Не только он начал действовать. Иногда ему хотелось вскрыть черепушку Ван Джена и посмотреть, что же, чёрт возьми, у него там находится. Сам он происходил из великого древнего клана, именно благодаря этому Лиер получил хорошее образование и на должном уровне расширил свой кругозор и мышление. Но Ван Джен, он совершенно точно не отличается знатным происхождением, как ему удаётся мыслить теми же критериями, что и Лиеру. Старый торговец частенько говорил... В нынешнее время хороший учёный в то же самое время является и хорошим политиком. Он был первым учителем Ван Джена и заложил основу не только его мировоззрения, но и всего его будущего. Алан так, как наставник, был лучшим из лучших. Ситуация на Земле стала очень напряжённой. ЕЦСУ ощущала своё бессилие. За эти два дня она у кого только не была, но отовсюду возвращалась с пустыми руками. Люди, которые когда-то называли её отца другом, даже не хотели с ней разговаривать, а если соглашались, то разводили руками. Дошло до того, что некоторые, с которыми они ещё вчера сидели дружно за столом на банкете, в это трудное для их семьи время пытались извлечь для себя выгоду, бросая камни в сторону их компании. Проще говоря, Яцесу на себе испытала безразличие и непостоянство людей. Янься Асу со своим отцом также проводили активные действия, но их успехи ничем не отличались. Если бы это была мелкая разборка, то многие бы вступили за ОМГ. Но сейчас все понимали, что за этим стоит семья Кроносов, раз так, если хоть кто-то попытается протянуть руку, её тут же отрубят вместе с головой. Они только-только побывали на приёме у известного человека, который занимает высокую государственную должность. Между их семьями имелась очень дальняя родственная связь, но стоило им упомянуть имя Ебинвэне, как тот тут же под предлогом того, что у него встреча удалился в закат. После того, как отец с сыном распрощались, не успели они выйти на улицу, как получили зашифрованное сообщение по Скайлинку. Старина Янь, это я. Извини, что так внезапно ушёл, но сейчас не самое подходящее время обсуждать дела ОМГ. Будут какие-то новости, я дам знать. Но можно считать, что Ебин Веню конец. Если передаст бразды правления, то ещё сможет спасти свою шкуру. а так, «Кстати, вы лучше разорвите все связи с его компанией, иначе маленькую счастливую звезду тоже затронет. На этом всё». Дочитав сообщение подняв голову, они увидели большой экран, на котором Лиан Иньдао в очередной раз докладывал народу о скверных деяниях ОМГ, выставляя её руководителя настоящим злом во плоти. Этот человек выступил в авангарде против Ебинвэня. Результат этой акции был очевиден, Как-никак у Лянэньдао была поддержка простых граждан. Даже после нескольких его выступлений по телевизору, честь Ебинвэня оказалась полностью разрушена, дошло всё вплоть до того, что сейчас перед входом уже закрытой компании ОМГ собрались люди и махали своими транспарантами. Янсяс побледнел Ловко направленная кем-то не в то русло воля народа превратилась в бурный поток, способный снести всё на своём пути. Его скайлинг тоже зазвенел. На экране высветилось имя Джастин. янь Янься сухо-холодно усмехнулся. Маленькая счастливая звезда уже достигла статуса инвестиционной компании, но там есть доля ЕЦСУ от компании ОМГ. «Джастин, у тебя что-то срочное?» Перед Джастином ему уже звонило несколько других инвесторов, все они высказывали свои опасения. «Хе -хе, братец Янь, ничего срочного. Просто звонил узнать, могу ли я чем-нибудь помочь». Джастин очень старательно улыбнулся. В отличие от других, он понимал, что после шторма появляются новые возможности, поэтому не боялся рисков. Янь Сиасу сначала немного остолбенел, но потом с благодарностью закивал головой. «Нет, пока ты ничем помочь не можешь. Хотя... земляне, участвующие в программе от ОМГ «Помощь бедным», уже достигли доедары. Собери, пожалуйста, сведения об их условиях жизни». «Без проблем, братец Янь, но не забывай, что моё положение в семье теперь значительно выше, чем прежде. Ты только скажи, и мы сможем оказать вам моральную поддержку». «Пока ничего не нужно. В этот раз противник достаточно силён. Если вы начнёте заступаться, то кто знает, какова будет его реакция. Это может дать ему лишний повод для клеветы, и станет только хуже». Янь Сиасу решил действовать максимально осторожно. «Дядя Е – член парламента». Но его задержали без лишних слов. Сами же они обходили стольких людей. Все их наработанные связи, всё оказалось бесполезным. Получили лишь сообщение с предупреждением. Это ясно говорило о том, что противник в этот раз и в самом деле очень силён. Силён до ужаса. Поразмышляв об этом немного, Янь Сиасу набрал номер своего лучшего друга. Ван Джан знал, если бы не было чего-то крайне серьёзного, Янь Сиасу не звонил бы ему в такое время. «Босс, произошло непредвиденное! Дядя Е взят под стражу!» Янь Сиасу в общих чертах рассказал о сложившейся ситуации. «Босс, сейчас положение вещей слишком серьёзно. Мож попросить губернатора Мусена поспособствовать?» Ван Жон кивнул головой и ничего больше не сказал. Что не говори, но борьба, завязанная на политике, слишком запутанная. Договорив с Янем Сиасу, он тут же набрал Мусена. Есть сферы, в которых Янь Сиасу и Ецесу понимают больше, чем он. Но нельзя же сидеть сложа руки. Когда я услышал об этом в первый раз, я сразу понял, что надвигается буря. Противник потратил не только большое количество политических ресурсов, но и к тому же провёл акции, с помощью которых настроил против противебиновение обычных граждан. Я боялся того, что мои действия будут трактованы неверно, что в результате станет лишь очередной проблемой для ИЦСО. Поэтому всё это время я наблюдал за происходящим со стороны, Ждал, пока накопится побольше событий. Не волнуйся, у меня в голове возревает план. Мусан внимательно следил за происходящим, кроме того, он уже заранее начал принимать меры. Среди своей расы он по праву считался знатоком человеческой натуры, поэтому даже не удивился тому, что произошла такая большая политическая стычка. К тому же он прекрасно отдавал себе отчёт, что если начнёт действовать в спешке, для Ебинвени это выйдет только боком. Ван Джен выдохнул с облегчением. Мусан слегка прояснил ситуацию. Проанализировав возможные риски, он пришёл к выводу, что Ебен Вене по меньшей мере не грозит заточение в тюрьме до конца его жизни. Но противник очень силён, поэтому сможет ли он сохранить в безопасности свою компанию место в ней, остаётся под вопросом. Достаточно того, если с ним всё будет в порядке. У нас на Земле есть одно выражение. Ещё не всё потеряно, пока человек жив. Спасибо. Надеюсь на вашу поддержку. После этого разговора Ван Джен тут же набрал Яцесу. Её глаза были красными от стресса, но взгляд был непоколебен. во что, с Янемся Асу думаете, что я вам чужой? В следующий раз, если произойдёт что-то подобное, в первую очередь связывайтесь со мной!» Ван Джен первый нарушил тишину. Яцесу с трудом улыбнулась. «Это разве не значит, что я думала справиться с этим сама? Незачем меня винить? Я и не виню тебя, и верю в дядю Е. Если посмотреть с другой стороны... то это, возможно, и хорошие события», — отозвался Ван Джен. Что не говори, но Мо Сэн сказал верно. «Если не пройдёшь через бурю, то никогда не увидишь радугу. Да и дарианцы в этом плане думают так же, как и люди». На пути развития компании ОМГ так или иначе должна была столкнуться с такого рода препятствиями. Ван Джен поговорил с ЕЦСУ о путях решения проблемы, обсудил вещи, которые нужно сделать в первую очередь, Кроме того, он поделился тем, что происходит в Академии, чтобы немного развеять её мысли. И это сработало. Уверенность друга подняла настроение Яцусо. Как говорится, чувства путают суждения. Её отец оказался под арестом, и эмоции взяли вверх. Но фактически же это дело ещё не достигло той ступени, когда ничего невозможно сделать, поэтому стоило взять себя в руки.